Глава шестая. Наступили сумерки. Я прекрасно помнил слова Джима о своем соседе. Мне тут Фил, сосед с третьего этажа, рассказал, как и слова толстой медсестры, что ее квартира дверь в дверь с этим типом. Теперь мне надо только узнать одно, дома этот урод или нет, и тогда будем действовать, исходя из обстоятельств. Подойдя к квартире, достал отмычки. Три минуты и простенький стандартный замок открылся. Стоило мне только открыть дверь, как в нос ударила вонь помойки. Брезгливо поморщившись, вошел, закрыл за собой дверь, после чего приступил к осмотру квартиры. Грязная посуда с остатками еды, стаи тараканов, пустые бутылки и, как завершение экспозиции, грязные вонючие белье на кровати, сбитые в большой серый ком. Мне пришлось ждать на этой помойке два с лишним часа, пока не появился хозяин квартиры в пьяном виде, что намного упростило мою задачу. То, что мне никогда практически не доводилось заниматься подобными делами, ничего не меняло. Будучи универсальным орудием своего государства, в любой момент я мог получить подобный приказ и без малейшего сомнения в душе выполнить его, так как это было бы сделано во благо родного социалистического государства. Правда, в последнее время у меня появились мысли о том, что мои учителя и наставники несколько перестарались, и вместо боевого пса, стоявшего на страже хозяина, вырастили хищника – который только уже по инерции выполнял команды дрессировщика. Убивать Филиппа Макри я изначально не собирался, а только хотел преподать ему урок на всю оставшуюся жизнь. После того, как я закончил и ушел, хозяин квартиры остался лежать, привязанный обеими руками к спинке массивной металлической кровати. Дикая боль шла от раздробленных коленей, разрывая его мозг на части, несмотря на принятую ему убийственную дозу алкоголя. Попытки кричать Филу ничего не дали, Мешал забитый в рот кляп. Жестоко? Хладнокровно? Поломал дарованную богом человеческую жизнь? Возможно. Я знаю только одно. Совесть за то, что сделал, мучить меня не будет. Осторожно выглянул, но никого не увидел. Быстро зашагал по коридору, оставив чуть приоткрытую дверь. Время было уже позднее, и весь рабочий люд уже видел второй сон. Наверное, поэтому ни на лестнице, ни возле дома я не встретил никого из жильцов. Некоторое время покружил по ближайшим улицам. Затем, убедившись, что слежки за мной нет, сел в автобус и доехал до отеля, где заночевал, при этом постарался предпринять все возможные меры предосторожности. Конечно, я понимал, что в данном случае этой чистой воды паранойя, но просто так отбросить привычки, благодаря которым выживал много лет, было не так легко. Утром, приведя себя в порядок, позвонил Максу из уличного телефона автомата и сказал, что мне нужен еще один день для устройства личных дел, после чего отправился по адресам сдаваемых квартир. Список был составлен из объявлений, данных в нескольких газетах. Я уже настроился потерять полдня как минимум на поиске квартиры, но мне повезло с самого начала. Квартира, которую предложили, находилась на третьем этаже и подходила мне как нельзя лучше. Дело в том, что дом, в котором сдавались квартиры, находился в частичном ремонте, и, судя по некоторым деталям, длился он уже довольно долго. Мне было на это наплевать, а вот строительные леса, находящиеся со стороны наемной квартиры, являлись отличным путем отхода. К тому же соседи из-за того же ремонта было относительно немного. Консьержку, которая показывала мне квартиру, я предупредил сразу, что как только опишу ее отцу, он сразу придет и заключит договор. На вопрос, почему сам не приехал, ответил, что того как раз сегодня разболелась нога. Уехал я не сразу, так как надо было осмотреть местные окрестности на предмет пути отхода. Взяв такси, я свозил Джима на квартиру, где тот заключил с агентом, который к тому времени приехал, договор на три месяца с арендой. Вернувшись, мы пообедали, после чего Джим лег отдохнуть, а я потихоньку начал паковать его вещи, но долго поработать мне не дали. В дверь забарабанили. Выхватив свой карманный кольт, я осторожно подошел к двери. Встал сбоку и прислушался. «Майкл, открывай дверь, или я ее сломаю. Ты просто не знаешь, как я на тебя зла» кричала Доротея, стучав дверь кулаками. «Но сейчас узнаешь. Открывай!» Спрятал пистолет и открыл дверь. Толстая негритянка влетела в квартиру, схватила меня за отвороты рубашки и принялась трясти. Ничего не предпринимая, я просто дергался всем телом вслед ее толчкам. «Ты подлец! Не знаю, кем ты вырастешь, если ты сейчас уже законченный негодяй. Ты...» Договорить ей не дал, появившийся в проеме двери, ведущей в комнату Джим. "Дороти, ты совсем с ума сошла? Оставь мальчика в покое!» «Нет, я сначала вытрясу душу из этого мелкого негодяя, и все вытрясу, уф!» Когда стало понятно, что Дороти выдохлась, как физически, так и морально, я подал голос. «А что, собственно, случилось?» «Ты что сделал с Изабель?» «Я? С Изабель? О чем вы говорите?» Мое удивление не было наигранным, она это видела. Она отпустила воротник моей рубашки, отступила на шаг и спросила. «А почему девочка прибежала ко мне и ревет в три ручья?» «Эй, она вам так и сказала, что это я во всем виноват?» — Нет, она ничего не говорит, но ведь она с тобой ушла. — Ушла. Я ее проводил, но к нам пристали два хулигана. Сказал ей, чтобы уходила, после чего набил им морду, а сам пошел по своим делам. Это все. — Погоди, все так и было, как ты сказал? — Да, если вы спросите Изабель, то она вам подтвердит мои слова. Какое-то время Доротея растерянно смотрел на меня, потом перевела взгляд на Джима, который только пожал плечами в ответ на ее взгляд. — Хм... Может, я действительно погорячилась, но девочка пришла ко мне с распухшей щекой и заплаканными глазами. При этом молчит, как рыба. Ну что я еще могла подумать? Я никого не хотел впускать в свою жизнь, пока не освоюсь в этом времени, но, к сожалению, это оказалось невозможно. «Джим, как его бросишь?» «Теперь Изабель. Как ей помочь?» Пару минут думал, потом спросил у Джима. «Когда заканчивается аренда твоей квартиры?» «Она оплачена до конца месяца. Значит, еще полторы недели, так?» Он кивнул головой, я продолжил. — Пусть Изабель переедет сюда на несколько дней. Может, у нее дом проблемы? Спросил я на всякий случай, хотя сам так не думал, так как первым пунктом в моем списке ее обидчиков стояли те два подонка. — Не знаю, я же говорю, она молчит. Вот иди и сам ее спроси. — Хорошо, сам с ней поговорю. — Джим, я приду, и мы продолжим собирать вещи. Идемте, Доротея. Изабель при виде меня снова ударил в слезы. Доротея кинулась к ней утешать, но и сказал. — Потом слезы утирать будешь. Сначала мне нужно знать, кто так грубо прикоснулся к хорошенькому личику. — Изабель, это были те двое подонков? — Они. И они из Банды Кресты. Сидящая рядом с ней Дороти испугно охнула. — Извини меня, девочка, я не знал, что так обернется. — Не надо слов, Майкл. Настоящий мужчина знает, что делает. Ее слова отозвались чем-то в моей душе, а еще эти влажные большие черные глаза, наполненные печалью, которые сейчас смотрели на меня, как тогда, в той жизни. Я далеко не праведник, неоднократно нарушал основные христианские заповеди и считал себя законченным циником и параноиком, поэтому никак не ожидал, что старые воспоминания отзовутся в моей душе грустно-хрустальным звоном. Может быть, потому что сейчас и здесь шла речь не о политических или экономических интересах государства, а о судьбе одной молоденькой девушки и «Из-за они тебе угрожали?» — не утерпела с вопросом толстуха. «Толстый Ромирес сказал, что мне придется плохо, если я не скажу, где ты живешь, Майкл». «Толстый Ромирес, у них главарь», — сразу пояснила толстуха. Судя по всему, она вообще не умела молчать. «Та еще сволочь. Собрал два десятка уродов, и теперь они ходят и вышибают деньги у мелких лавочников и владельцев маленьких магазинчиков. Все они сволочи и трусы. У этих засранцев храбрости хватает только на то, чтобы беззащитных девушек обижать». «Эх, надо было их основательно поломать», — с легким сожалением подумал я, — после чего достал из кармана деньги, отсчитал 50 долларов и положил на стол. «Изабель, несколько дней ты поживешь в квартире Джима, никуда не выходя. Доротея купит тебе продуктов. За это время я решу твою проблему, обещаю». «Знаешь, Майкл, глядя на меня во все глаза, с немалым удивлением в голосе сказала толстая медсестра, ты как-то здорово изменился. Был симпатичным мальчиком, а в том раз и неожиданно стал мужчиной. Эх, был бы ты лет на 10 старше, парень». — Обязательно тебя в кровать уложила. Ха! Иза, ты чего сидишь и хлопаешь глазами? Лучше покрути перед ним свою упругой попкой и сделай ему глазки. Смотри, дурой будешь, если упустишь такого парня. Я невольно усмехнулся словам неугомонной толстухи, которая без всякого перехода занялась сводничеством, окончательно смутив девушку. Лицо Изабель сейчас не просто покраснело, но пылало багровым цветом. — Мы все решили, — сказал я, вставая со стула. — Теперь мне надо идти. Мы окончательно упаковали вещи с Джимом, после чего он занялся готовкой, и это, надо было признать, у него здорово получалось, а я начал составлять план на завтрашний день. Первую половину дня я был намерен посвятить переезду, а вторую — встретиться с Максом, а затем, если останется время, пострелять в тире. Только я успел свести в таблицу намеченные на завтра дела, как нашу дверь снова постучали. Конечно, это была не та барабанная дробь, которая недавно выбивала кулаками на нашей двери негритянка, но при этом стук был изрядный. «Полиция? Мафия?» Осторожно подойдя, встал сбоку от двери, сунул руку в карман, нащупал пистолет и только после этого спросил. «Кто?» «Майкл, это я. Открывай!» Голос толстой чернокожей медсестры спутать было ни с чем нельзя. Но мало ли что. Не выпуская с пальцев рукоять пистолета, щелкнул замком. Не успел открыть дверь, как Доротея, проскочив мимо меня, быстрым шагом направился на кухню. И только тут я заметил, что она пришла не одна с бутылкой виски. Закрывая дверь, я услышал ее ликующий крик. «Есть бог на свете! Джим, Фил Маккер, это бешеная собака, считай, сдох!» «Вот ты мне только скажи, Джим, почему эту тварь не добили? Я бы с большой радостью сплясал на его могиле. Эту тварь!» Подойдя, я остановился в проеме двери, ведущей на кухню. «Не кричи, а толком объясни, что произошло!» Недовольно проворчал Джим, который очень не любил, когда ему мешали готовить еду. «Это просто праздник какой-то. Джим, я тут выпивку принесла, мы должны с тобой выпить!» Этот гад паршивый тебе и мне чуть жизни сломал, за это вовек его не прощу». По возбужденному виду и блестевшим глазам стало ясно, что Доротея уже под градусом. Когда она начала рассказывать, что случилось с Филом Макри, я решил, что мне это неинтересно, поэтому сказал «Пойду, пройдусь». «Через час все будет готово, не опаздывай», — предупредил меня Джим, затем повернулся к Дороти, которая, поставив бутылку на стол, доставал из шкафчика стаканчики. «Продолжай, толстуха». Мои поиски еще продолжались, но уже не с такой интенсивностью, как раньше. В этом деле я был специалистом, так как еще в спецшколе прослушал полный курс по этому предмету, не говоря уже о многочисленной практике, закрепившей теорию в полудюжине стран. Так как прошло три недели без особых результатов, значит, как мафия, так и полиция отозвали своих людей с улиц, рассчитывая теперь только на осведомителей. Мои фотографии, некогда показанные многим людям, сейчас уже стерлись из их памяти, К тому же в этом районе народ в основном работящий, а остальные, если не алкаши и наркоманы, заняты своими проблемами и не рыскают специально по улицам в поисках мальчишки. Остается только одна реальная опасность — наткнуться на полицейский патруль. Вот они, мое лицо, вывешены на доске, видят у себя в участке, если не каждый день, то через день точно им напоминают, когда ставят задачи перед патрульными полицейскими. Выйдя на улицу, прошел, проверяясь квартал, пока не увидел телефон-автомат и, понадеявшись на удачу, позвонил Максу. К моему удивлению, тот оказался на месте. «Что-то случилось?» — сразу спросил он, только услышав мой голос. «Ничего. Завтра приеду, как договаривались. Просто вопрос у меня к тебе есть. Тебе не нужна секретарша?» «Озадачил. Хм, конечно, нужна. Мне клиенты звонят в течение дня, а значит, кому-то нужно отвечать им по телефону. Вот только с деньгами мне сейчас не важно». «Сколько ты ей платил?» 15 долларов в неделю». То есть, если я завтра приеду с девушкой и привезу 120 долларов, ты возьмешь ее на два месяца? Так не пойдет. Сначала я с ней поговорю, а там видно будет. А кто она? Обо всем поговорим завтра. Пока. Я пошел обратно к Джиму, но перед этим зашел к Изабель. Открыв дверь, она пригласила меня войти. Я на пару минут. Скажи, ты сможешь работать с документами отвечать на звонки посетителей? Она сначала замерла, не веря своим ушам, а потом прямо просияла. Да, да, я окончил трехмесячные курсы делопроизводителей. Умею хорошо печатать на машинке. Нежели ты мне работу нашел?» Позвонил одному человеку. «Ему нужна секретарша, но он возьмет тебя на работу только после собеседования». «Он хороший человек», — вдруг насторожилась девушка. «Приставать не будет. Я завтра за тобой зайду. Пока». На ужин я слегка запоздал, но этого никто не заметил, потому что сладкая парочка, прикончив три четверти бутылки, сейчас оживленно сплетничала о соседях. Впрочем, если говорить правду, говорила только толстушка-медсестра, а роль Джима заключалась в поддакивании и разливании виски по стаканчикам. К счастью, алкоголь не повлиял на кулинарные таланты бывшего повара. Жареная картошка с лучком и тушеным мясом в густой подливе была достойна самой высшей похвалы. Утром, загрузив фургончик по пожитками Джима и взяв с собой Забель, мы поехали на новое место жительства. Разгрузившись, я оставил Джима разбираться с вещами, а сам отправился с девушкой к детективу. Пока они беседовали в его кабинете, я сидел в маленькой приемной и пытался представить, на каком техническом уровне может находиться современная техника прослушивания. К сожалению, в той жизни на эту тему я в исторические экскурсы не вдавался, поэтому не знал, человечество уже изобрело транзистор или еще нет. Неожиданно открылась дверь, и из кабинета выбежала девушка с радостной улыбкой сияющими глазами. «Майкл, спасибо тебе большое. Ты даже не представляешь, что для меня сделал. Я так рада, так рада!» «Знаешь, как говорили в одной стране, спасибо в карман не положишь. Так что жду от тебя горячего, прямо пламенного поцелуя. Давай!» И я смешно выпятил губы. Девушка зарделась, словно мак, оглянулась на Макса, который сейчас стоял в проеме двери, сделала робкий шажок ко мне и клюнул меня губами в щеку. По-другому такой поцелуй назвать было нельзя. «Нацеловались, голубки!» произнес он насмешливо. А теперь оба принялись за работу. Закрыв дверь в свой кабинет на ключ, он положил ее в карман, а второй отдал Изабель со словами. «Это от нашего бюро. Уходить будешь, закроешь. Мы пошли». «Мистер Ругер, а что мне сейчас делать?» Обживайся, буркнул Бурклун-детектив. Если будут звонить, записывай, что тебе скажут. Со всем остальным потом будем разбираться». Этот день у меня прошел весьма плодотворно. Мы с Максом уже во всех деталях обсудили мой план, после чего я поехал отстреливать купольное оружие в тир. А он на фирму, которая сдавала в аренду специальное оборудование. Перед ним стояла задача найти и взять в аренду спецкомплект для тайного прослушивания. Встретиться мы договорились уже на его конспиративной квартире. В тире я провел часа полтора, а затем какое-то время сидел у Стива и перебирал его арсенал. Когда я приехал к Кругеру, меня ждал не только он, но и комплект прослушки. Как я и предполагал, он оказался довольно громоздким, но меня больше удивило другое: все оборудование было немецкого производства. Как оказалось, специалист, который демонстрировал его работу в офисе, сказал Максу, что это устройство под вместе с остальным шпионским оборудованием было захвачено в одном из немецких посольств в Латинской Америке. Наверное, предположил Макс, он хотел этим подчеркнуть, что это не какая-нибудь дешевая подделка, а не немецкое качество. Несмотря на то, что я был готов к большим размерам аппаратуры, ее габариты резали глаз. Чувствительный микрофон, который должен был быть самым незаметным элементом из всего оборудования, По своим размерам был чуть меньше серебряных карманных часов, луковицы, которые я видел у своего деда. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы разобраться в работе этой техники, и все это время за мной с напряженным вниманием следил Макс. Отложив инструкцию по эксплуатации, я поднял голову и встретился с напряженным взглядом Макса. — Ты что так уставился? — Он еще спрашивает. — Дьявол! Кто ты такой, Майкл? Откуда ты знаешь, как это все работает? — Ты же принес инструкцию, а я при тебе ее прочитал. Прочитал это сильно сказан, ты ее пробежал глазами, и все. Потом проверил оборудование, причем не на обум, а знаешь что к чему. Ты ведь не мог со специальной техникой раньше работать. Или тебя еще с пеленок завербовала наша разведка. Кто ты? Мальчик, Макс, которому скоро стукнет 15 лет. Тот с минуту смотрел на меня пристально и зло, потом недовольно буркнул. Черт с тобой, не хочешь, не говори. Что теперь делаем? Мне нужен план второго этажа клуба «Фламинго», И хорошо бы поговорить с человеком, который там бывает и может рассказать, что там и как. Тут губы детектива неожиданно для меня растянулись в довольной ухмылке. Хорошо, когда люди думают в одинаковом направлении. Если я правильно все понял, то у тебя все это есть. Есть. И детальные планы нужный человек. Он встал с кресла. Погоди, сейчас принесу. Полчаса я уточнял у Макса детали, водя пальцем по плану, потом подвел итог. Нас могут интересовать только две комнаты. Кабинет управляющего и комната отдыха для дорогих гостей. В какой из них могут вести приватные беседы бандиты? Чего не знаю, того не знаю. Пожал широкими плечами Макс. Но кое-что можно уточнить у моего осведомителя, Мака Дезире. Он работает официантом в ресторане клуба, поэтому иногда носит напитки и закуски наверх. Только сразу говорю, он немного знает. Хотя, возможно, сможет что-нибудь подсказать. Давай сделаем так. Я поговорю с ним, а потом мы снова вернемся к нашему разговору. «Майкл, у меня еще кое-что есть. Когда я забирал на ферме секретную технику, мне предложили человека, который может помочь нам с ее установкой. Может, воспользоваться его услугами?» «Ни в коем случае. Все сделаем сами». «Хорошо», — он посмотрел на часы. «Тогда я поехал в офис, а то через полтора часа клиент должен подъехать». Выйдя на улицу, я незаметно смотрелся. Потом направился к остановке автобуса, который шел в район, где был расположен клуб Микки коина Дневная жара спала, и улицы были заполнены любителями развлечений. Бары, рестораны, клубы, стрипти – любой каприз за ваши деньги. Название клуба «Фламинго» с двух сторон было обрамлено двумя стилистическими изображениями тех птиц и светилось бледно-розовым цветом в окружении ярких разноцветных звездочек. В наступивших сумерках светящаяся надпись невольно привлекала взгляд даже среди яркой рекламы других заведений. У центрального входа, охраняемого двумя вышибалами, оживленный шумно толкался народ. Я быстро прошелся по противоположной стороне улицы, стараясь не привлекать особого внимания, несмотря на сумерки и массу народа на тротуарах. Всегда есть шанс, что тебя узнают, пусть он и мизерный. Дойдя до перекрестки, перешел на другую сторону улицы, потом свернул в ближайший проулок и так шел, пока не подобрался к задней стороне фламинго. С тыльной стороны клуб подпирался магазином поддержанных автомобилей. На огороженной стоянке перед магазином стояло два десятка автомобилей различных марок. Над самой площадкой в различных направлениях висели разноцветные флажки, частично подсвеченные лампочками. Сам магазин имел плоскую крышу, на которую можно было легко забраться с забора. Рабочий день уже давно закончился, и за большим стеклом витрины магазина было темно. Подойдя к стейку забора и магазина, я сначала подтянулся, потом встал на заборе, держась рукой за крышу и замер, вслушиваясь. Ничего подозрительного, только шум большого города. И еще раз подтянулся, и вот я уже стою на крыше магазина. Подойдя к краю, оценил расстояние между двумя зданиями в 7-8 метров, хотя мог ошибиться из-за сгустившейся темноты. Между ними торчал телефонный столб с десятком телефонных проводов, идущих в разные стороны. То, что надо. Поставил на крышу аппаратуру, потом кинул провода на стол, поведи их куда хочешь. Так, что у нас дальше? Клуб выше этой крыши метр на четыре, значит, нужна лестница, метров на 10, не меньше. Впрочем, можно сначала забраться на крышу магазина, а потом... Додумать мне не дали донесшиеся до меня невнятные звуки. С минуту настороженно вслушивался, потом присел на корточки и замер. «Идет человек. Двое? Нет, трое. Неужели грабители? Сюда идут? А зачем? Автосалон грабить?» Судя по трудному дыханию и тяжелому шагу, чувствовал, что они идут хорошо нагруженные, хотя при этом стараются ступать очень осторожно. Я ловко и осторожно спустился на землю, прижался к забору и сразу цепко огляделся по сторонам, насколько это позволяла темнота. Заметить меня нельзя было, если только не подойти вплотную. Спустя 15 минут мне стало понятно, что эти люди пришли сюда с той же целью, что и я. Мне не нужно было подбираться к ним ближе, вполне хватило тихих реплик и звуков, а все остальное дополнило мозг, анализируя их работу. Втроем они поставили лестницу, затем один из них залез на крышу и уже с нее что-то втащил наверх. Что? Что именно? Оружие? Взрывчатку? Я решил рискнуть. Оторвавшись от забора, осторожно контролируя каждый свой шаг, пошел в их сторону. То, что я увидел на фоне ночного неба, заставило меня мысленно грязно выругаться. У человека, который сейчас поднимался по лестнице, на спине была катушка с телефонным проводом. Они сейчас делали то, что собирался сделать я. Опередили, значит, только кто? Конкуренты коина? Нет, для бандитов это слишком сложно. Тогда полиция или ФБР. Скорее всего, второе. Те более продвинуты в подобной технике. Интересно, будто они провода тянуть или оставят пост на крыше. Хотя, если у них есть записывающее устройство, то могут просто время от времени наведываться снимать данные. Естественно, по ночам. Но, думаю, все-таки нет, слишком муторно. Да, как всегда, тьма вопросов и ни одного ответа. Оттолкнемся от фактов. Оборудование. Сейчас они его установят, а зачем будут налаживать. Кстати, у них там есть пробитые отверстия, или они его еще будут сверлить? По-любому это не быстрый вопрос, а значит, могу съездить домой поужинать. Как наметил, так и сделал. Поужинал, сменил рубашку, после чего сказал Джиму, что мне надо помочь человеку, подменив его на дежурстве. Похвастался, что за это мне обещали заплатить целых 10 долларов. Получив бутерброды в промасленной бумаге почти отеческое напутствие, я отбыл на ночное дежурство. Вместе с едой положил в сумку мешочек, кастет и вальтер с глушителем, на всякий случай. В половине 12 ночи я заступил на дежурство и убедился в том, что мысль в правильном направлении. Техники тянули временную линию в магазин поддержанных автомобилей. «Все логично, вот только я остался с носом. Тут еще один вопрос нарисовался. Чего они прямо сейчас засуетились? У Коина наклевывается какая-то крупная сделка? Или просто так все совпало? Как бы то ни было, но мой хитрый план, похоже, накрывается медным тазом. Раз так надо думать. И я стал прикидывать возможные варианты, пока не остановился на возможном ответе на свой главный вопрос». Судя по тому, что они сейчас делают, на крыше не будет постоянного поста, а значит, можно будет залезть с наушниками и слушать Коина параллельно с ФБР. Вот только как это сделать? Лестница отпадает. Не таскать же ее туда и обратно. Да, это проблема. Пока остается только выжидать. У техников ушло полночи, чтобы все сделать и завести провода к зданию автомагазина. А оставшееся время они потратили, чтобы их замаскировать, после чего, забрав оборудование, убрались. Осторожно проследив за ними, я видел, как они садятся в неприметную машину, которая ждала на параллельной улице. Дождавшись, пока они уедут, бросил взгляд на темное небо, которое вот-вот начнет светлеть, и пошел обратно. Быстро забрался на крышу магазина и увидел то, что хотел. Лестницу. Все верно. Снизу практически не видна. Даже если кто и залезет на крышу, никак не свяжет телефонные провода, клуб «Фламинго» и этот магазин. Молодцы. Хорошая работа. Спустившись во двор магазина, я нашел распределительный щиток. Металлический ящик, висевший на стене, куда техники подвели провода. Снова перебравшись через забор, я пошел вдоль здания клуба в поисках нужного мне места. Просто кинуть провод с крыши и оставить его болтаться было нельзя. И его мог заметить любой человек и поинтересоваться, зачем тот висит. Правильно говорят люди. Кто ищет в нужном направлении, всегда найдет то, что ему нужно. Похвалил сам себя я, оглядывая металлический козырек над черным входом. Плафон, подвешенный над входом, освещал маленькую площадку, короткую лесенку и перила их охраждающие. Отсюда выносили мусор и отходы, здесь курили и сплетничали работники ресторана. Можно сделать отвод линии суда на козырек, да и забраться на него можно без проблем. Вот только здесь время от времени появляются люди. Это, как говорится, ненужный риск. У меня оставалось только два варианта. Либо как-то подсоединиться к телефону ФБР, либо сделать отвод, сбросив аккуратно провод на металлический козырек. Спустя час стало совсем светло, а это значит, что мальчишка, который болтается рядом с клубом, становится очень приметной фигурой. Мне нужно было уходить. Прошагал два квартала, сел на автобус и поехал домой отсыпаться. После обеда позвонил в бюро Макса и передал тому через Изабель, что перезвоню около пяти часов вечера, если тот не будет занят. После чего снова поехал в сторону клуба. Решил при свете дня смотреть при возможности электрощит, расположенный во дворе магазина. Мне было интересно узнать, есть ли у ФБР какая-либо договоренность с владельцем магазина для использования прослушки. Сам щиток висел на глухой стене магазина, которая выходила на забор. Если там на площадке было оживленно, были слышны голоса продавцов и покупателей, то сюда специально вряд ли, кроме электрика, кто зайдет. Еще раз осмотревшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, я залез на забор, находящийся в десятки метров от распределительного ящика. Никаких дополнительных отводов от щитка не появилось, да и лестница лежала на прежнем месте. Спрыгнув на землю, я пошел изучать место, где собирался сбросить провод. Днем его легко будет заметить, но только в том случае, если специально отслеживать. Но в любом случае это плохо, потом стал оценивать обстановку. За мусорными баками можно спрятаться. Хорошо бы понаблюдать здесь вечерок, вот только времени у меня нет. Пройдя квартал, позвонил из телефона автомата Максу. В моей радости, тот оказался на месте. Хочу забрать у тебя кое-что. Провод, инструменты и там мелочи Когда мы можем встретиться? Желательно ближе к ночи. Думаю, что к девяти часам освобожусь. Если меня не будет, тебе придется подождать. Договорились? Вернувшись на квартиру, поел, после чего сказал Джиму, что сегодня опять иду на дежурство. Тот расстроился от того, что он, старый пень, сидит дома, а мальчишка работает. Пришлось успокоить. Сказал, что лишние деньги не бывают, да и работа несложная, к тому же через пару-тройку дней она закончится. Поспал три часа, после чего отправился на очередное дежурство. Ждать Ругера мне пришлось около часа, но это не стало для меня проблемой, так как в моей прежней работе нередко приходилось ждать намного дольше, и далеко не в таких условиях. При встрече с детективом я обрисовал ему обстановку, а также рассказал о прокладке телефонного кабеля до магазина подержанных автомобилей. Ты хоть кого-нибудь из них толком разглядел? Вдруг неожиданно поинтересовался он. Нет. Ну и хорошо. А то тут слухи прошли, что создали специальную полицейскую группу, которая займется главарями гангстеров и продажными копами. Хотя сколько в этих словах правды, даже не знаю. Интересные дела, задумчиво протянул я. Кстати, тут такое дело. Мне может понадобиться твоя помощь. Ты как? Надо, значит, помогу. Вот только энтузиазма в его голосе я не услышал. Впрочем, и так было видно, что он не сильно верит в мой план. Слишком тот был сложен для бывшего копа, который... Вершил закон с помощью кулаков, пистолета и сети осведомителей. Да и до конца он так и не смог поверить в серьезность намерений пятнадцатилетнего юнца. Да, парень умный неожиданно много знает из того, что ему не положено знать в ее возрасте, но при этом он, что не говори, подросток. Нет у него ни силы, ни большого жизненного опыта. Добравшись до места, мы первым делом вышли на улицу, где прошлой ночью стоял незаметный автомобиль техников. Его на месте не оказалось, хотя по времени они уже должны быть здесь. Уже 11 часов. Когда они собираются приехать? Под утро, что ли? Что делать? Несколько минут прикидывал, что предпринять, а потом решил подождать еще полчаса. Время прошло, но так никто и не появился. Я не знал, что специальная полицейская группа, которая организовала прослушку, в этот вечер была занята, накрыла одну из крупных тайных букмекерских контор Микки Коина. Рискну, решил я наконец, после чего задвинул в самый дальний угол сознания свою осторожность и занялся тем, ради чего сюда приехал. Сначала спустил с крыши лестницу, которую мы с Максом приставили к зданию клуба, после чего забрался на крышу. Место, где полицейские установили микрофон, нашел легко. От него змеился провод, который шел в серый металлический ящик, спрятанный за одной из множества вытяжек, торчащих на крыше. Приподняв ящик, я увидел аппаратуру плюс подобие магнитофона, подключено к микрофону. Мой план опять провалился. Магнитофон мог означать только то, что они сюда еще не раз вернутся, а это значит, что мой план провалился окончательно. Больше мне здесь делать нечего, задумался я, но в последний момент решил проверить, как работает микрофон. Но только стоило мне подсоединить свои наушники, как сразу услышал чей-то мужской голос. Твои люди пересчитали деньги, которые я привез? Да, все точно. Отлично, Микки. Теперь осталось добавить к ним те, что ты собрал, и можешь лететь в лас вегас Как прилетишь, сразу позвони. Так и сделаю, Майер. Ты сказал, что отправишь деньги самолетом, так? Надеюсь, что с ними ничего не случится? Мне уже приходилось летать несколько раз с этим пилотом. Он человек опытный, надежный. К тому же со мной и мои парни, поэтому нет повода для волнения. Помни, что ты отвечаешь за эти деньги головой. Если мы не провернем эту сделку в течение недели, Руди Бергман соскользнет с нашего крючка. Ты представляешь, что будет тогда с тобой? Да и мне не поздоровится. Все будет хорошо, Майер. Кстати, как решили назвать наш будущий отель-казино? Рано загадывать. И еще на Бергмана, если тут вдруг заортачится, не сильно дави, а то мне твои методы известны. Возьмешь и закопаешь где-нибудь в пустыне. Не говоривший тихо рассмеялся, потом смех резко оборвался, и человек задал вопрос: Когда ты вылетишь? В понедельник, с самого утра. Тогда на этом все. Веди, и угощай гости. Послышались шаги, потом хлопнула дверь. Сняв наушники, я мысленно воскликнул: Спасибо вам, госпожа, удачи, что вы обо мне не забываете. И этот короткий разговор дал мне редкий шанс быстро добраться до намеченной мною цели. Отсоединив наушники, я смотрел магнитофон. Тот был выключен и ничего не писал. Я облегченно выдохнул воздух, так как ни с кем не собирался делиться своей тайной. Забрав провод и наушники, спустился вниз, после чего мы затащили лестницу обратно на крышу магазина подержанных автомобилей. «Ну что?» — спросил меня Макс, когда мы сели в его машину. «Не получилось», — отстраненно ответил я, не зная, можно ли с ним делиться тем, что узнал или нет. «Не огорчайся, парень, в следующий раз получится», в его голосе слышались снисходительные нотки. Зато я кое-что услышал. Гангстеры собираются перевозить крупную сумму денег. «И ты, конечно, сразу же решил их ограбить. Решил стать таким же, как они, бандитом, я прав?» Мысль такая есть, не стал я уклоняться от истины. «Брось, Майкл, не уподобляйся этим подонкам. Ты неплохой парень, вот и мы оставайся». «Спасибо за мою оценку. Скажи, у Микки Коина есть самолет?» «Есть, легкий самолет. Он его держит на частном аэродроме, который находится в двух километрах от городской черты». Детектив помолчал, а потом вдруг спросил. Коин сам повезет деньги?» «Да», — ответил я, бросив при этом косой взгляд на детектива. У того было лицо глубоко задумавшегося человека. Какое-то время мы ехали молча, потом он сказал. «Приехали. Дальше ты уже автобусом». «Спасибо». Приехав домой, я двигался так осторожно, что Джим даже не проснулся. Уже лежа на кровати, подумал о странном поведении детектива. Почему он не ухватился за возможность отомстить бандитам? И у меня даже тени сомнений не было в том, что он искренне их ненавидит. Но он почему-то проявил интерес только к Коину, правда лишь в конце разговора. В чем тут дело? Если на это ответа у меня не было, зато появился реальный шанс выполнить то, что я себе наметил. Вся эта история началась с того момента, когда я случайно наткнулся в газете на статью о Лас-Вегасе, который неожиданно стал толчком, подняв наверх мои некоторые завалившиеся куда-то вниз воспоминания. В 1949 году Лас-Вегас еще был только в начале пути развития игрового бизнеса. Пройдет еще немного времени, и цены на земли там вырастут в геометрической прогрессии. И эту, и другую информацию я взял из рекламной брошюрки одного из отелей, когда мне довелось некоторое время жить в Америке. Еще тогда я в шутку подумал, что не отказался бы иметь в личной собственности отель-казино — столь популярным для игроков в городе. Сейчас у меня появилась возможность осуществить подобную мечту, но чем больше я думал о подобной операции, тем меньше у меня оставалось шансов ее осуществить. Самой главной проблемой было отсутствие сплоченной команды, с помощью которой можно было провернуть подобное дело, ну и, конечно, оружие. Нет, я привык рассчитывать только на себя, но здесь складывалась такая ситуация, про которую можно однозначно сказать, один в поле не воин. Да и не был я специалистом в организации подобных засад, хотя общие принципы знал, да и на своей шкуре пришлось испробовать, несколько раз уходя из капканов, устроенных мне нехорошими людьми. Конечно, эту информацию можно продать старому китайцу, но тогда следует навсегда распрощаться с мыслью стать владельцем отеля-казино. Пустого риска я всегда избегал, но риск, который может оправдать себя, как в этом случае, невольно будоражил мне душу. Мечтать вредно, особенно в этом случае, когда у тебя нет ненадежной команды, ненужного для операции оружия. Единственный вариант, по которому я хоть что-то смогу получить, это слить информацию Ливонгу. В этом случае я выполню часть договора, отдав китайцам и главного конкурента и получив за это малую толику денег. Возможность убить коины и заполучить большие деньги он вряд ли упустит. Хотя пойдет ли старый лист на прямую конфронтацию? Уж больно китайцы большие любители жар чужими руками загребать. Тогда можно попробовать по-другому, пусть найдет мне пару наемников и снабдит оружием. А что, мысль очень даже неплоха, вот только как бы эти парни не решили от меня потом избавиться. А скорее всего так и будет. Плохо, очень плохо, когда не можешь все контролировать.